Прошлое. Великобритания, Тригорон, Южный Уэльс, лагерь особого назначения, 22 мая 1981 года. Никто не сказал ему, зачем его вызвали. Просто в Кардифе, куда он прибыл по приказу, ему дали координаты следующего места, куда он должен был прибыть. Координаты и ничего больше. Он понял, что это проверка перед тем, как его зачислят в отряд СБС, специальную лодочную службу. Место, куда он прибыл на своем «Рено-5», было каким-то странным. Военный КПП, а за ним вроде как дома. Жилые дома. Он просигналил, никто не откликнулся. И на второй сигнал тоже. Выругавшись, он вылез из машины. Машина, кстати, у него была хоть и маленькая, но тенингованная. 130 сил для такой крохи много. Почти как ролейный эскорт». Дверь на проходной КПП была заперта, он постучал, потом силой пнул ногой. Да что они там все, заснули, что ли? — Эй, чувак! — он резко обернулся. Какой-то тип в армейском камуфляже. Он готов был поклясться, что рядом никого не было. Держал его под прицелом автомата Калашникова. — Руки! — А не пошел бы ты. Удар сзади обрушился ему на голову. Лейтенант королевской морской пехоты Томас Новак пришел в себя от холода. Он лежал на бетоне в каком-то подвальном помещении. Из-под слеповатых окон под самым потолком сочился свет. Он попытался пошевелиться и обнаружил, что руки в наручниках. Потом он услышал шаги, и через пару секунд на него обрушился первый удар. В долго и без особой злобы, словно выполняя какой-то варварский ритуал. От ударов он снова потерял сознание. Второй раз он пришел в себя от боли в вывернутых руках. Его подвесили на крюк за наручники. Его обступали пятеро. На всех были маски, куртки с глухими капюшонами, одеты как профессиональные бандиты. «Привет», — сказал один из них. «Меня зовут Стив». И для закрепления знакомства ударил его в живот. Остальные засмеялись. «Как твое имя?» Новок сплюнул на пол кровавую слюну. «Да пошел ты». «Ладно», — не обиделся бандит. «Тогда вопрос попроще». — За какой клуб ты болеешь, а? — Скажи, может, мы друзья? — Тогда мы тебя отпустим. — Челси. Бандиты рассмеялись. — Ты что, пидор? — Да пошел ты. Бандит снова ударил его по ноге. — Нет, ты точно пидор. Потому что за Челси болеют только пидоры. Дик, тащи-ка сюда камеру. Один из бандитов отправился за камерой. «Видишь ли, мы все из Шеффилда, стального города, и потому мы болеем за Шеффилд Венсдей, самый старый клуб британского футбола, а не за Челси. Сейчас принесут камеру, и ты скажешь, что в Челси одни пидоры. Когда мы с тобой станем друзьями, а нет, так и будешь висеть». «Да пошел ты!» «Принесли камеру, установили». «Ну, говори». «Да пошел ты». «Ну, как знаешь». Один из бандитов направился к нему: Погоди, нам спешить некуда, пусть повисит. А я пока почитаю. Бандит пододвинул себе стул. Надоест скажешь. Эту пытку придумали в шаской тюрьме Эвиан. С вида ничего особенного. Человека даже не бьет. Просто через полчаса-час боль становится невыносимой, а потом человек умирает от внутреннего сдавливания. Конечно, можно было бы сказать все что угодно. Он не был таким уж упертым болельщиком Челси, из тех, кто на выезды ездит и в драках участвует. Просто это означало бы сдаться. Он не сдавался. Никогда. Ни британская, ни славянская кровь в его жилах этого не разрешала. Через полчаса бандит отложил журнал порнографический и уставился на него. — Эй, тебя как зовут-то? — Да пошел ты. — Я-то уйду, а вот ты останешься висеть. Ты так любишь свой клуб, что готов за него умереть? — Да пошел ты! — Опрометчиво, впрочем. — Ладно, хватит с него. Раздалось откуда-то из-за спины. Бандит с недовольной миной поднялся со стула. — Мы еще не закончили, сэр. У меня к этим земноводным старые счеты. — Я сказал, остынь. — Да, сэр. Человек со спины вошел в поле зрения лейтенанта. Он был пожилым, подтянутым, явно офицер, действующий или в отставке. «Отвяжи его». «Да, свер. Бандит так и сделал. А когда он отстегнул наручники, лейтенант звезданул его из последних сил, чтобы потом погрузиться в блаженное беспамятство. Военный госпиталь был примерно похож на тот, который описывал Ян Флеминг в одном из своих романов — Там он называл его Санаторией Миртовой». Невысокие двухэтажные коттеджи, длинное невысокое здание конца сороковых, бетонное. Тогда он был популярен, бетон. В основном тут отдыхали и лечились старшие офицеры. Лейтенант Королевской морской пехоты Гэри Новак был самым младшим по званию. Но процедуры отдыха были распланированы, так что пациенты не встречались, если сами того не хотели. Пожилой офицер навестил его на исходе второй недели, когда тот в основном оправился от жестокого избиения и висения на руках, вызвавшего внутренние травмы. Он представился как полковник Стивен Кроу. Но главный врач обращался к нему сэр Стивен, то есть он кавалер каких-то старших орденов и возведен в дворянское достоинство, возможно, военного креста или ордена бани. — У меня к вам странный вопрос, лейтенант, — сказал сэр Стивен, когда они шли по посыпанной песком дорожке в саду военного госпиталя. — Спрошу вас как эксперта в этом вопросе. — Может ли англичанин на континенте сойти за своего? Лейтенант не колебался. — Исключено, сэр. — А у восточной ее части? — Дважды исключено. — Почему же так? Лейтенант задумался. — Сложно ответить, сэр. Я не совсем англичанин. Я все каникулы проводил то в Чехии, то в Польше у родственников, но знаю и Западную Европу. Моя мать работала в посольстве в Бельгии. Отец у меня и вовсе чех по национальности, точнее судецкий немец, но он был нечистой крови и в совершенстве знал чешский. Нашу семью разделили, когда отца и его родственников вышвырнули из страны после 45-го. А потом и мать уехала, при коммунизме жить стало невыносимо. Мы это знаем. «Говорят, что мы Европа, и они Европа. Но Великобритания — это не Европа. Здесь по-другому все, начиная от завтрака. Англичанин завтракает плотно, европеец обходится парой булочек с напитком. У них другие дома, в них другая мебель. Никто, например, в Европе не строит домов, как мы, с выходами на длинные террасы, там подъезды». «В Будапеште так строят», — сказал сэр Стивен. «Точнее, строили». Они старались походить на нас даже в строительстве. Сейчас коммунисты строят обычные дома с подъездами, но я перебил вас, продолжайте. Там также нет домов с отдельными входами. Европеец живет либо в многоквартирном, либо в отдельном доме. Они по-другому на все реагируют. Как? Ну, более жестко, наверное. В большинстве стран нет традиции парламентаризма. Они по-другому отдыхают, выезжают на юг, наши морские купания им не понять. По-другому охотятся, у них нет охоты на лис. Они больше охотятся на зверя, не на птицу. У них другая система меры весов, руль на другой стороне машины. То есть англичанин не сойдет за европейца ни в Восточной Европе, ни в Западной. Ну, может, но наверняка проколется на чем-то. — А вы? — лейтенант пожал плечами. — Я, возможно, и не проколюсь. — Не знаю, сэр. — Я, можно сказать, гибрид. Англичанина и европейца. — Мы это знаем. — Потому-то и выбрали вас. Новок насторожился. — Выбрали. Для чего, сэр? — Вы служите в отряде Камачева. Охраняете атомные подводные лодки. Прошли курс борьбы с терроризмом. — Так и все, сэр. — Дважды подавали документы на переводы в 22СС. — И вас дважды отфутболили. «Как думаете, почему?» «Потому что сухопутные крысы. Извините, сэр». «Нет, вас не пропустила служба безопасности. Третины подумали, что вы можете предать. Что скажете?» «Я не предам, сэр». «Плохо. Я полагаю, предать вам как раз придется». «Сэр». «Видите ли, капитан, я офицер связи. Между армией и МИШесть и предлагаю вам долговременное участие в опасных, даже крайне опасных, миссиях. Но в ходе их вы сможете как следует отомстить тем, кто разрушил благополучную жизнь вашей семьи, заставил вас эмигрировать. Отомстите и чехам, и коммунистическим свиньям. Мне продолжать, лейтенант? Я пока не сказал ничего такого. Если скажете «нет», вернетесь к месту службы, будете служить, как все. — А мы поищем кого-то другого. Но мне кажется, что вы хотите отомстить. У вашей семьи ведь было несколько зданий в Теплице. Свой санаторий. Чехи все это отняли. Мне продолжать? — Да. — Продолжайте. — Уверены? — Да. — Хорошо. Вернетесь к месту службы. Послезавтра у вас будут назначены занятия со взрывчаткой. Украдете несколько фунтов и принесете их мне. Я буду ждать неподалеку от ворот. Белая граната. Вопросы есть? «Сэр, если тебя смущает, что это незаконно, можешь выйти из игры. Дальше тебя ждет куда больше всего незаконного. После завершения работы получишь именное помилование от Ее Величества. Сможешь сменить имя, и, разумеется, будешь награжден. Сполна. А что же все-таки придется делать?» Полковник посмотрел на небо. «Менять мир, сынок, менять мир». Через несколько дней Новок вынес с территории части и передал своему новому куратору в общей сложности 10 фунтов С4. Куратор дал ему новое задание — содействовать краже оружия.